16 -е. Усталость и чувство долга. Если мне все же суждено вырваться живым из этого стойбища полоумным, то я сделаю все от меня зависящее, чтобы как можно скорее убраться во свояси Сайвеля 5 и забыть, наконец, о всех его непередаваемых прелестях и красотах. И после этого я со спокойной душой начну снова каждый день ходить к девяти утра в институт и от скуки ставить опыты, результаты которых не интересуют никого, кроме толстой некрасивой девчонки, которая на основании полученных невразумительных данных собирается защищать кандидатскую диссертацию. А по вечерам я стану снова бегать к проходной мясокомбината, чтобы, записавшись в одну бригаду с пятью непротрезвевшими алкашами, Разгрузить трейлер с замороженными тушами баранов, сдохших от истощения, и тем самым заработать на единый проездной билет, без которого в один прекрасный день я не смогу добраться до работы. Весь этот отнюдь не короткий мысленный монолог Андрей произнес быстро, скороговоркой можно сказать, на одном дыхании, как молитву, слова которой отскакивают от зубов прежде, чем смысл сказанного доходит до сознания. — Ну надо же! — с восхищением отозвался Дейл. Я даже и не подозревал, что можно до такой степени любить свою профессию. Дело не в любви, а в том, что для работы секретного агента я подхожу еще меньше, чем для работы научного сотрудника. А ты разве не слышал, что сказали наши новые друзья? О чем? О том, что ты поставил рекорд, продержавшись двое суток на территории гиблого бора. Новичкам обычно везет. Ну, как знаешь. Это ты к чему? К тому, что ты имеешь полное право отказаться от дальнейшей работы в статусе. но для этого нам нужно сначала выбраться из леса. — Только не пытайся мне и на этот раз помешать, — решительно заявил Андрей. — О чем речь, напарник? — не стал спорить Дейл. — Наша жизнь в твоих руках. — Я буду делать то, что сочту нужным, — уже несколько спокойнее произнес Андрей. — Уповаю на твое благоразумие. Андрей перевел взгляд на Кармара, ожидающего от него ответа. Даже независимо от вашего желания, я обязан передать в статус информацию о прорыве запредельной реальности на территории Кэдлмара. Но сделать это я смогу, только выбравшись из гиблого бора и встретившись с курьером. — На какую именно помощь мы можем рассчитывать? — спросил Кармар. — И как долго нам придется ее ждать? — На эти вопросы я ответить вам не могу, — покачал головой Андрей. — Единственное, что я могу с уверенностью сказать... так только то, что статус не оставит без внимания факт проникновения в нашу Вселенную запредельной реальности. Каким образом мы сможем поддерживать связь? Не знаю, устало покачал головой Андрей. Над этим вопросом вам лучше подумать самим. Что ты скажешь о возможности использования телепатического контакта? спросила Эмейс. Когда вы только появились в лесу, мы зафиксировали у вас довольно высокий телепатический потенциал. но в какой-то момент он резко упал, если бы удалось выяснить, с чем это связано. Это связано с тем, что во время схватки с тысяченожками, или как вы их там называете, я потерял ретранслятор телепатических сигналов, который был имплантирован мне под кожу. «Ты сможешь получить новый прибор?» «Да», — без колебаний ответил Дейл. «Заказ и доставка его с курьером в Кедлмар займет не более суток». В таком случае мы сможем поддерживать телепатический контакт. Сигнал, скорее всего, будет не очень четкий, но общедоступные понятия и образы передать друг другу мы сможем. Второй вопрос. Кармар стукнул ладонью правой руки по кулаку левой, сжимающему конец палки, на которую он опирался. Ты рассказывал Дашеру и Мурнау о том, что ваше командование готовит крупномасштабную операцию по прочесыванию гиблого бора, с целью поиска укрывшихся здесь мятежников. Да, я предупреждал об этом и Дошера, и Мурнау, но они, похоже, не придают этому факту большого значения. Дошер вообще заявил мне, что они готовы сражаться с регулярными войсками и даже надеются одержать победу. Не сомневайся, так оно и будет. Кармар чуть приподнял подбородок и повел им из стороны в сторону, словно воротник давил ему на шею. Но больше всего меня пугает тот факт, что сообщество, которое... прежде тщательно скрывала от внешнего мира свое существование, на этот раз решила не препятствовать проникновению на территорию гиблого бора большого числа людей. «И что это значит?» — непонимающе посмотрел на Кармара Андрей. «Помнишь, Дашер сказал, рано или поздно это должно было произойти?» Андрей молча кивнул. «Похоже, запредельная реальность начинает активизироваться. Ей нужны люди, сознание которых является для нее строительным материалом, Поскольку первоначальное изменение реальности происходит не в окружающем нас физическом мире, а в сознании людей, и ввод в зону запредельной реальности крупного войскового подразделения является прекрасным случаем, чтобы одним махом в несколько раз увеличить удельную массу сознания, искаженно воспринимающего окружающую действительность. Таким образом запредельная реальность наращивает свое присутствие в нашем мире. Но это будут вооруженные люди. попытался возразить Андрей. «Да не говори ты глупости!» — раздраженно поморщился Кармар. «В кого они станут стрелять? В тени? В призраков? Материализующихся из воздуха и снова растворяющихся, подобно туману? Ваш отряд в лесу встретился только с физическими проявлениями запредельной реальности, и то через два дня от хорошо подготовленного и неплохо вооруженного подразделения практически ничего не осталось». Армия, оказавшаяся в зоне запредельной реальности, за несколько секунд может превратиться в сборище дебилов с оружием в руках. Питательный раствор для запредельной реальности. А все, что она проглатывает и переваривает, становится частью ее самой. Мы просчитали несколько возможных вариантов развития событий, которые могут стать следствием мощной подпитки коллективного сознания, подчиненного запредельной реальности. Ни один из прогнозов не имеет под собой твердой материальной почвы. Достоверность каждого из них зиждется исключительно на прогностических способностях наших аналитиков. Но, что показательно, ни один из них нельзя назвать оптимистичным. Два самых худших сценария сводятся к тому, что в первом случае запредельная реальность получит возможность собственными силами пробить новый проход с этой стороны. Во втором, объединенное сознание, усиленное новым мощным волевым потоком, подавит нашу способность к сопротивлению. Как ты понимаешь, и в том, и в другом случае, запредельная реальность получает свободный доступ в нашу Вселенную. «А что в других сценариях?» — на всякий случай поинтересовался Андрей. «Вариации на темы тех двух, которые я уже назвал. Цепочка событий в них более длинная, но результат тот же самый. Поэтому, как ты понимаешь, для нас сейчас задачей первостепенной важности является не допустить появления неподготовленных людей, в зоне запредельной реальности. «С этим-то, по крайней мере, в ближайшее время не должно быть никаких проблем», — поспешил заверить своих собеседников Андрей. «Гиблый бор пользуется в кедлмаре дурной славой. Загнать в него людей можно разве что силой. Командир нашей части вовсе не горит желанием отправить своих людей в гиблый бор. Поэтому-то он и послал наш взвод на разведку, рассчитывая, что нам удастся обнаружить либо самих беглецов, Либо нечто такое, что позволит ему опротестовать полученный приказ. А я уж постараюсь описать в своем рапорте все прелести местной жизни. Но не исключена возможность, что будет получен приказ продолжить поиски мятежников, несмотря ни на что. Может быть и такое, вынужден был признаться Андрей. Но Дошер говорил мне, что все четверо мятежников уже присоединились к вашему сообществу. Верно, наклонил голову Кармарк. и поэтому мы не можем отправить их вместе с тобой. Они уже прошли перерождение. «Да мне всего-то и надо. Вот!» Андрей поднял вверх левая рука в куртке, чтобы стал виден его армейский браслет. «Если у меня будут армейские браслеты беглых мятежников, я смогу сказать, что снял их с мертвых тел. В таком случае не будет никаких оснований для продолжения поисков. Вы сможете достать браслеты?» Кармар вопросительно посмотрел на мис. Та также взглядом переадресовал его вопрос одному из парней у дверей я думаю с этим проблем не возникнет ответил тот просто идеально было бы если бы удалось достать еще их военные карточки обращаясь к парню добавил андрей попробуем односложно ответил тот что ж мне кажется мы обсудили все имевшиеся у нас вопросы окинул взглядом всех присутствующих кармар имевшиеся у вас но не у меня тут же добавил андрей «Да?» – чуть приподняв кожную складку на левом надбровье, посмотрел на Андрея Кармар. «Ты хочешь еще что-то узнать?» «Во-первых, мне необходимо связаться с командованием части». «Я думаю, это нецелесообразно», – опередив Кармара, ответила Мейз. «Мне кажется, вам трудно будет вразумительно объяснить своему командиру, каким образом после двух дней радиомолчания вам удалось наконец выйти на связь. К тому же в наших же интересах...» чтобы история об опасностях, грозящих человеку в гиблом Бару, обрастала новыми, вполне реальными подробностями. Невозможность осуществления связи в гиблом Бару, такую пикантную деталь, нужно не отбрасывать, а постараться преподнести как можно более эффектно. «С этим я готов согласиться», — кивнул Андрей. «Но в таком случае я должен попасть в час сегодня к вечеру. Ну, в крайнем случае, завтра до рассвета. «Опоздай я на час-другой, и изменить что-либо будет уже невозможно. Войска получат приказ, и...» «Ты будешь на месте в нужное время», — негромкий, но уверенный и, что самое главное, убедительный голос Кармара заставил Андрея оставить начатую фразу незаконченной. «Сколько тебе потребуется времени для того, чтобы добраться до части от черты леса?» «Часов пять, если идти пешком от того места, где мы вошли в лес?» «Прекрасно. Мы выведем тебя из леса. Остальное будет зависеть от тебя. Какие у вас еще вопросы? Мои товарищи, я хочу, чтобы они ушли вместе со мной. Это непростой вопрос, нерешительно покачал головой Кармар. Мы не можем доверять им в той же степени, что и тебе. Я могу поручиться за них. Не советую тебе этого делать, снова качнул головой Кармар. Таким образом, ты, возможно, и докажешь свою преданность друзьям, но при этом поставишь под угрозу жизни многих людей. Достаточно хотя бы одному из них, пусть даже невзначай, проговориться о том, что произошло с вами в гиблом Бору, и все наши планы окажутся перечеркнутыми. «Без них я никуда не пойду», — твердо заявил Андрей. «Помимо того, что я просто не хочу оставлять их здесь, мне кажется, что история о том, как мне одному живому невредимому удалось выбраться из гиблого Бора, в то время как весь взвод остался там, покажется не очень-то убедительной». «У тебя имеется какое-то конкретное предложение?» — спросил Кармар. А вы могли бы вынести их из леса, не разбудив при этом? Это не проблема. Но не покажется ли им странным то, что, заснув в одном месте, они проснулись в другом? Как ты им это объяснишь? Над этим еще стоит подумать, — щелкнул пальцами Андрей. Но я могу считать, что получил ваше принципиальное согласие на то, чтобы мои товарищи ушли вместе со мной? Естественно, — бесстрастно повел плечом Кармар. Мы ведь отнюдь не заинтересованы в том, чтобы к сообществу запредельной реальности Присоединялись новые личности. Единственное наше условие, они ничего не должны знать о том, что произошло этой ночью. «У меня есть предложение», — поднял руку один из парней, сидевших у двери. «Мы могли бы вынести их не к черте леса, а к точке, откуда они сами смогут найти дорогу. Мы можем выбрать место, похожее на то, где они остановились на ночлег, и оставить их там спящими. А после того, как мы уйдем, сержант Абстрак разбудит своих товарищей». «По-моему, неплохая мысль», — поддержал парня Андрей. «Вчерашний день у нас выдался далеко не самым легким. Ребята здорово вымотались и вряд ли точно помнят дорогу, которой мы шли. Я разбужу их и скажу, что нашел выход из леса. Этого будет достаточно для того, чтобы они сорвались с места и, не тратя время на изучение местности, галопом припустились прочь отсюда». «А как ты объяснишь им то, что у тебя оказались браслеты мятежников?» «Я покажу им браслеты уже после того, как мы выйдем из леса». «Скажу, что случайно наткнулся на тела, когда искал дорогу. Я уверен, что ни у одного из них не появится желание вернуться, чтобы проверить истинность моих слов». «Решено», — подумав секунду, сказал Кармар. «Отлично», — устало улыбнулся Андрей. «Все». Едва слышно, выдохнул он и, запрокинув голову назад, провел ладонями по лицу. На него давила не столько физическая усталость, бороться с которой успешно помогали вживленные под кожу имплантанты, а чувство полного психологического опустошения, пришедшее на смену нервному перенапряжению. Он сделал все, что было в его силах для того, чтобы спастись самому и вытащить Шагади и Юни из этой передряги. Больше от него уже ничего не зависело. Андрей все еще не был уверен в том, можно ли доверять людям, с которыми он вел переговоры, но иного выхода у него не было. Он должен был либо довериться Кармару и его команде, либо встать и уйти прямо сейчас. Но куда ему было идти? Вокруг был гиблый бор, пережеванный запредельной реальностью. Легче пересечь болотную топь, не зная тропы, чем выбраться из леса, на территории которого уровень реальности неизменно стремился к нулевой отметке. «Все хорошо», — услышал Андрей, ободряющий голос Дейла. «Скажешь мне это еще раз, когда мы вернемся в статус», — устало ответил он. «Ты, должно быть, сильно устал?» Андрей почувствовал, как его плеча коснулась руками из... «Нет», — он поднял голову и, посмотрев на женщину, улыбнулся. «Хочешь есть?» — спросила Эмиис. «А интересно, чем вы здесь питаетесь?» — наклонил голову к плечу Андрей. Он смотрел на миис пытаясь понять, красиво или безобразно ее лицо. Черты его не соответствовали никаким канонам, но все же в нем присутствовала некая немного вычурная утонченность и строгость, приятная для созерцания. «Дарами природы». — улыбнулась МИИС. — Уверяю тебя, местная живность на вкус гораздо лучше, чем выглядит со стороны. — Как-нибудь в другой раз попробую, — ответил Андрей. — Если ты не против, я на какое-то время оставлю тебя с МИИС, — направляясь к двери походкой, похожей на поступь изрядно принявшего на грудь моряка, сказал Кармар. — Мне нужно подкинуть сообществу кое-какую информацию о тебе, иначе оно начнет беспокоиться. — а тебе? — Кармар через плечо бросил короткий взгляд на Андрея. Тебе, я думаю, тоже найдется чем заняться. Двое парней, сидевших на кушетке у двери, поднялись и молча вышли из комнаты следом за кармором. — Ну и чем же мы будем заниматься? — посмотрев на мисс, спросил Андрей. — Кончай заигрывать с женщиной, — тут же объявился Дэйл. — У вас не различные хромосомные наборы. — Иди ты к черту, — устал произнес Андрей. — Я просто пытаюсь завязать дружескую беседу. Только не пытайся убедить меня в том, что мисс тебя нисколько не интересует, ехидно заметил Дейл. Не в том смысле, что ты думаешь, отрубил Андрей. А будешь без толку болтать, отдам тебя на правах ассоциативного члена в местное сообщество тугодумов. Неблагодарный, обиженно буркнул Дейл. А за что я должен быть тебе признателен? тут же отозвался Андрей. За то, что ты меня втянул в эту историю. зато хотя бы, что я вытащил тебя из дурацкого института, в котором ты работал. Ты? А кто же еще? Если бы меня не подстрелили возле красных холмов, ты так бы и ходил изо дня в день одной и той же дорогой, из дома на работу и обратно, утром новости из газеты, вечером фильм по телевизору. Чем мне жизнь? Я на свою жизнь не жаловался. А кому ты мог пожаловаться? Правительству, которому на тебя наплевать? Президенту, который никогда не слышал о твоем существовании. Мэру, который думает только о том, как бы повесить на тебя новый налог, большая часть которого осядет в его кармане. Кому ты вообще был нужен у себя дома? «Откуда тебе это известно?» — недоверчиво спросил Андрей. «Ты ведь покинул Землю, наверное, еще до Второй мировой». «Какая разница?» — с усмешкой ответил Дэйл. «Не думаю, что за полвека на Земле что-то принципиально изменилось». «Ну, что-то определенно изменилось. Для тебя». И для тех, кто так же, как и ты, копошится внизу, создавая питательный слой для тех, кто вами правит. А сами принципы управления народом остались неизменными. Ври вдохновенно, пугай народ войной и дери с него три шкуры. По мне лучше земля, чем авель 5 Я бы сказал, что это дело привычки. Ты рад, что вырвался с земли? Да, и никогда не жалел об этом. Пойми, Андрей, работа в статусе это шанс, который выпадает одному из миллиона, и упустить такую возможность было бы просто глупо. Ты что, получаешь премиальные за вербовку чернорабочих? Иди ты, обиделся Дэйл. Я с тобой как с человеком. Спасибо вам, друзья. Андрей стремительно обернулся на голос. Заговорившись с Дэйлом, он совсем забыл, что в комнате он не один. Лукаво улыбаясь на него смотрела Мэйс. «Спасибо», — повторила она, слегка наклонив голову к левому плечу. «Пока вы беседовали, мне удалось отлично настроиться на вашу телепатическую волну». «А тебе не говорили, что подслушивать нехорошо?» — строгим голосом поинтересовался Андрей. «А вас не учили, что нужно говорить в полголоса, а не орать во всю глотку?» В том ему ответил вопросом на вопрос Меиз. «Что значит орать?» — недовольно вскинул подбородок Андрей. «Она права», — осадил его Дейл. «Мне в меру разгорячились». Андрей скрестил руки на груди и устало потер ладонями затекшие плечи. «Может быть, тебе все же стоит хотя бы ненадолго прилечь?» снова предложила Миис. «Да нет», — отрицательно качнул головой Андрей. «Сегодня я, похоже, уже не усну». «А ты все же попробуй», — стояла на своем Меис. «Нам должно быть скоро уже идти?» — спросил Андрей, чувствуя, как веки его наливаются свинцовой тяжестью. «Часа через два не раньше», — ответила Меис. «За это время можно хорошо выспаться». Андрей все еще пытался бороться с неожиданно навалившейся сонливостью, но усталость быстро брала свое. А Дейл обещал, что с помощью имплантантов он сможет продержаться без сна трое суток. Халтуру какую-то подсунули. Ну, если так... Андрей тяжело поднялся со стула и, сделав два шага, упал на кушетку. Он заснул сразу же, едва голова его коснулась подушки.